Десятое. Хотя бы потому, что во всех учебниках стратегии нормальное соотношение сил при наступлении 1 к 3. Оно было? Если мы посчитаем все советские танки, в том числе половиной тысяч фактически бесполезных плавающих пулеметных танков и танкеток, то такого соотношения, наверное, добьемся. Может быть, на бумаге оно будет даже 1 к 4. «Да что там, Резун считает один к пяти, ну и что?» По некоторым видам вооружений РКК незначительно превосходила вермахт, в то же время уступая ему в общей моторизации, в численности солдат, в количестве стволов зенитной и противотанковой артиллерии. А если учесть, что немецкая армия имела богатый и бесценный боевой опыт, которого Красная Армия была лишена, то шансы на успех при наступлении на Восточную Пруссию и Польшу для Советов равняются нулю, если вообще не отрицательным величинам. Возьмем, к примеру, соотношение сил на белорусском стратегическом направлении. Разгром Красной Армии летом 41 в Белоруссии был чудовищным, и мы вправе предположить, что уж здесь-то либо немцы превосходили нас многократно в людях и технике, по версии советских историков, либо все наши войска ехали в эшелонах по железной дороге вдоль границы, где на них и напал с воздуха коварный враг и частью истребил, частью рассеял, по версии Резуна. А на самом деле? Группа армий «Центр» по состоянию на 21 июня 1941 года это две полевые армии, четвертая и девятая, и две танковые группы, вторая и третья, включавших в себя 35 пехотных, 9 танковых и 6 моторизированных дивизий, которых с воздуха прикрывали самолеты второго воздушного флота. В абсолютном исчислении это 820 тысяч солдат и офицеров, 1800 танков, 14300 орудий и минометов, 1680 боевых самолетов. Ей противостояли войска Западного особого военного округа насчитывавшие в составе своих четырех армий 24 стрелковые, 12 танковых, 6 моторизированных, 2 кавалерийские дивизии, 3 артиллерийско-противотанковые бригады, 8 укрепленных районов, 3 воздушно-десантные бригады, две бригады ПВО. Всего 672 тысячи человек, 2200 танков, 10 087 орудий и минометов, 1789 боевых самолетов, Ну и где здесь колоссальное превосходство немцев в технике? Или подавляющее господство русских? Танков и самолетов у нас больше. Но не настолько, чтобы планировать какие-то внезапные удары по Германии. Превосходство над врагом в 400 машин с лихвой компенсировалось с низкой выучкой русских экипажей и отвратительным качеством самих танков. Кстати... В это время у немцев строю уже изрядно противотанковых самоходок и штурмовых орудий, каковых мы не будем иметь еще почти полтора года. Но они относятся к артиллерии, и их немецкие авторитеты в число танков не вносят. Но самоходок этих у группы армий «Центр» едва ли полторы-две сотни штук, так что они на общую картину соотношения сил сторон особо не влияют. У нас самолетов новых типов всего 303 единицы, 253 истребителя МиГ-3 и Як-1, 42 бомбардировщика П-2 и 8 штурмовиков Ил-2. А остальные что? Ньюпоры или фарманы времен Гражданской войны? Остальные вполне пригодные СБ-2, И-16, И-153, Р-5. Англичане на гладиаторах, которые были хуже, чем И-153, сражались с немцами над Дюнкерком до отхода последнего вильбота с войсками. Лучший польский истребитель П-24 был значительно тихоходнее, чем И-16 при идентичном вооружении, и тем не менее поляки умудрялись сбивать на нем немецкие истребители. Скорость бомбардировщика П-37 «Лось» была равна скорости нашего СБ-2. И тем не менее, мы считаем лось вполне современной и удачной машиной, а СБ-2 однозначно записываем в безнадежно устаревшие. В танковом парке округа имелось около 300 803 Т-34 и КВ. Этого, конечно, катастрофически мало. Этого недостаточно, чтобы отстоять Минск, сдержать немцев на Березине, не дать им форсировать Днепр. Но этого количества было бы вполне достаточно, чтобы нанести танковой группе Гудериана такие потери, после которых из оставшихся танков едва ли можно было бы сформировать батальон.